Наконец, когда полдень не принес никакой перемены к лучшему, мистер Пиквик решительно позвонил в колокольчик и заказал карету. Хотя дороги были грязные, а дождь моросил все упорнее, и хотя комья грязи и брызги залетали в открытые окна кареты, причиняя внутренним пассажирам чуть ли не такое же беспокойство, как и пассажирам наружным,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 — одобрил мистер Боб Сойер. — То же самое говорил до конца своей жизни молодой аристократ в дни выдачи пенсии, — сообщил мистер Уэллер. — Случалось ли вам, — помолчав, продолжал Сэм, посматривая на Форейтера и говоря таинственным шепотом, — случалось ли вам, когда вы учились у костоправов навещать больного Форейтера? — Что-то не припомню, — ответил Боб Сойер. — А когда вы появились, как говорится о привидениях, в больнице, вам никогда не случалось видеть там Форрейтера? — Нет, — отвечал Боб, — не случалось. — И никогда не бывали на таком кладбище, где бы стоял памятник Форрейтеру, и мертвого Форрейтера никогда не видели, — допытывался Сэм. «Никогда — Никогда, — заявил Боб. — Правильно, — с торжеством воскликнул Сэм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 где получили сухого форейтера и свежих лошадей. Следующая остановка была в Девентри, а затем в Таустере, и в конце концов перегона дождь лил сильнее, чем в начале. «Послушайте», — взмолился Боб Сойер, заглядывая в окна кареты, когда они остановились у гостиницы «Голова Сарацина» в Таустере. Этот знаете ли, продолжаться не может». «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик, очнувшись от дремоты. «Боюсь, как бы вы не промокли». «Как бы я не промок?» — повторил Боб. «Пожалуй, это уже случилось. Кажется, я отсырел». Боб действительно отсырел. Вода струилась у него с шеи, локтей, обшлагов и колен, и весь его костюм так блестел от воды, что можно было принять его за заклеенчатый.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 и вдумчивую физиономию мистера Потта, редактора и танцуильской газеты. «Прошу прощения, сэр», — сказал Сэм, приближаясь к нему с поклоном. «Мой хозяин здесь, мистер Потт!» «Тише, тише!» — крикнул Потт и, втащив Сэма в комнату, закрыл за ним дверь всей своей физиономией, неведомо почему выражая испуг. «Что случилось, сэр?» — осведомился Сэм, с недоумением озираясь вокруг. Даже шепотом не произносите моего имени, отвечал Пот. Это жёлтый округ. Если раздражённое население узнает, что я здесь, меня разорвут в клочья. Да неужели, сэр? удивился Сэм. Я паду жертвой их бешенства, ответствовал Пот. Но, ну молодой человек, что скажете о вашем хозяине? Он с двумя приятелями остановился здесь на ночь, по дороге в Лондон, — сообщил Сэм. — И мистер Уэнкль с ним? — насупившись, спросил Пот. Нет, сэр, мистер Уэнкль остался дома, — ответил Сэм. — Он женился. — Женился? женился? — с жаром воскликнул Пот. Он помолчал, мрачно улыбнулся и добавил глухим зловещим голосом. — По делам ему.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 Тотчас же было выдвинуто и принято предложение пообедать всем вместе. «Как идут дела в Тен-Суилле?» — полюбопытствовал мистер Пиквик, когда Потт подсел к камину, и все сняли мокрые сапоги и надели сухие туфли. «Независимое еще существует?» Независимая, сэр», — сар, отвечал Потт, — «все еще влачит свое жалкое ничтожное существование».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 — Уж не желтый ли он, мистер Пиквик? — перебил пот, отодвигая стул. — Ваш друг не желтый, сэр? — Несколько возразил Боб. — В настоящее время я похож на шотландскую материю, смесь всех цветов. — Колеблющаяся. торжественно определил пот. — Колеблющаяся. — Сэр, я бы хотел показать вам восемь передовых статей, появившихся в эттен газете. — Мне кажется, я вправе утверждать, что вы не замедлите после этого обосновать свои мнение на твердом и незыблемом синим фундаменте, сэр. — Пожалуй, я совсем посинею задолго до того, как дочитаю их до конца, — отвечал Боб. — Мистер Пот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 «Произведение вашего пера?» «Одного из моих сотрудников, сэр», — с достоинством ответил Потт. «Трудный предмет, — сказал бы я, — заметил мистер Пиквик. «Чрезвычайно трудный, сэр», — с глубокомысленным видом изрёк Потт. Для этого он натаскивался, пользуясь техническим, но выразительным термином. «По моему совету?»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 и «Тенсульской газеты» и прочел следующую заметку. «Тайные козни жёлтых". Наш подлый противник не так давно изрыгнул свой чёрный яд в тщетной и безнадёжной попытке загрязнить славное имя нашего знаменитого и достойного представителя, почтенного мистера Сламки»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 — Вы, хозяин? — осведомился джентльмен. — Я, сэр, — отвечал хозяин. — Вы меня знаете? — спросил джентльмен. — Не имею этого удовольствия, сэр, — отметил хозяин. — Моя фамилия Слерк, — сообщил джентльмен. Хозяин слегка поклонился. — Слерк, сэр, — высокомерно повторил джентльмен. — Теперь, любезный, вы знаете, кто я такой.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 из независимого. — Не лучше ли нам уйти? — шепнул мистер Пиквик. — Ни за что на свете, сэр! — возразил храбрый во хмелю Потт. — Ни за что на свете! С этими словами мистер Потт расположился на противоположной скамье и, выбрав один номер из пачки газет, начал читать, повернувшись лицом к своему врагу.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 заявил, что этот болван право же его забавляет. Какой бесстыдный враль этот субъект, продолжал под из красного делаясь багровым. Случалось ли вам, сэр, читать дурацкую болтовню этого человека? осведомился слерк у боба Сойера. Нет, отвечал боб. А что? Очень плохо? А ужасно. Ужасно.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 и, описав полукруг, опустился квояж ему на голову как раз тем углом, где лежала большая щетка. Треск разнесся по всей кухне, и под был немедленно повержен на пол. — Джентльмены! — закричал мистер Пиквик, когда под, вскочив, схватил совок. — Джентльмены, помнитесь Ради бога! Сэм, прошу вас, джентльмены, да разнимите же их!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 Схватил мешок из-под муки и положил конец драке, набросив мешок на голову могущественному поту и крепко обхватив его за плечи. Отнимите соквяшу другого сумасшедшего, крикнул Сэм Бену Элину и бабу союру, которые ровно ничего не делали и только приплясывали вокруг, вооруженные ланцетами, с черепаховой ручкой и готовые пустить кровь первому, кто будет оглушен ударом.